Из истории спецслужб Самым известным сотрудником спецслужб, перешедшим на сторону врага, стал комиссар госбезопасности третьего ранга Люшков, который перешёл государственную границу СССР на Дальнем Востоке и сдался японцам. Он выдал большую сеть советской агентуры в Маньчжурии. В ОГПУ было принято особое решение по его поводу, и на его поиски были посланы две группы ликвидаторов, которые должны были найти и уничтожить предателя. Первую группу японцы обезвредили. Вторая вернулась ни с чем. Понимая, что Люшкого не оставят в покое, японцы поменяли ему документы, выдав ему паспорт на имя японского гражданина Ямагучи Тасикадзу. Однако его не спас и этот паспорт. Его выследили и убили в назидание другим. По оставшимся документам о Люшкове известно не так много. Эту историю не придавали гласности много лет. Гораздо более известными стали трое других шпионов, о которых написали множество книг и снято несколько фильмов. И первый из них — полковник военной разведки Олег Пеньковский. Считалось, что он нанёс максимальный вред своей стране в 60-е годы. Пеньковский одновременно работал на американскую и английскую разведки. Он передал на Запад более 5000 снимков и документов о разработках ядерного оружия в СССР, о военно-воздушных силах своей страны. Пользуясь покровительством, которое ему оказывал один из доверчивых маршалов артиллерии, полковник Пеньковский имел доступ во многие учреждения страны и работал в элите советских вооружённых сил. На Западе из предателей и мерзавца Пеньковского сделали героя. Даже сочинили миф, что Третья мировая война не началась благодаря шпионским донесениям Пеньковского, который якобы передал сведения о неготовности СССР вести ядерную войну во время Карибского кризиса. Всё это миф и неправда. Пеньковский действительно сообщал американцам о разработках ядерного оружия и очевидной неготовности СССР к новой войне. Но вместе с тем его мало интересовали судьбы человечества. Неудовлетворённое тщеславие, вызванное завистью к более удачливым коллегам, обида на страну, где ему иногда припоминали прошлое его отца. Пеньковский долгие годы скрывал, что его отец служил в Белой армии во время Гражданской войны. И, наконец, непомерные амбиции в сочетании с явным злоупотреблением алкоголем привели его на скользкий путь предательства, оплачиваемого спецслужбами Запада в их конвертируемой валюте. Ради справедливости стоит сказать, что Пеньковский практически не успел потратить свои деньги. В октябре 1962-го он был арестован и осужден на смертную казнь. Приговор был приведен в исполнение. Еще одним известным шпионом на Западе, стал другой представитель военной разведки, генерал-майор Дмитрий Поляков. Этот предатель нанёс невероятный ущерб своей стране, выдав за 20 лет сотрудничества с американцами 19 агентов-нелегалов и более 200 иностранных граждан, работавших на советскую военную разведку. Его долго не могли вычислить. Сказывался колоссальный опыт и знания самого Полякова. Но в этой игре спецслужб не бывает ничьих. его выдал руководитель отдела ЦРУ, который работал на СССР. Самый известный советский шпион Олдридж Эймс помог разоблачить генерала Полякова. В конце 1986 года Полякова арестовали. Его судили и приговорили к расстрелу. Американцы считали его одним из самых успешных своих шпионов за все годы противостояния в Холодной войне. Через несколько лет Во время личной встречи президента США Рональда Рейгана с лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым, Рейган, оставшись без помощников, вдруг сам попросил Горбачева за генерала Полякова. Недоумевающий Горбачев приказал все проверить и уточнить, за какого генерала просит американский президент. На следующей встрече он, с сожалением, пояснил Рейгану, что бывший генерал уже расстрелян. По непроверенным сведениям, Полякова даже наградили американским орденом. Но для десятков семей в бывшем Советском Союзе и для сотен семей по всему миру он стал предателем, разбившим их жизни и семьи. Наконец, Олег гордиевский полковник внешней разведки, бывший резидент ПГУ КГБ в Дании и в Великобритании. Работал на английскую разведку еще 1974 года. считался лучшим приобретением западных спецслужб за все годы противостояния с КГБ. Всё-таки Поляков и Пеньковский были из военной разведки, а гордиевский занимал одно из самых важных мест в иерархии западных резиндур КГБ СССР. Михаил Горбачёв даже не догадывался, кому он был обязан своими успехами на Западе. Когда в 1984 году Горбачёв посетил Великобританию, Местная пресса уже писала о нём как о возможном преемнике тяжелобольного Черненко. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер решила принять молодого лидера в своей резиденции. Для встречи с премьер-министром Горбачёва подготовили материалы. За подготовку всех материалов отвечал лично Олег Гордиевский, резидент КГБ в Лондоне. Но ещё раньше все эти материалы поступили через английскую разведку на стол к Маргарет Тэтчер. Таким образом, Она уже знала, о чём и как с ней будет говорить молодой советский лидер, на какие вопросы он обратит внимание, какие постарается замолчать. Она была умной и талантливой женщиной, и поэтому подготовилась к беседе. Но Горбачёв проявил свой характер. Он слишком много лет просидел в Ставрополе, в провинциальном обкоме, где просто привык бегло знакомиться с материалами, которые ему готовили, лишь пробегая их между строчками. На фоне тугодумных сельских секретарей, имеющих заочное образование ветеринаров или зоотехников, бывший студент юридического факультета Московского государственного университета выглядел настоящим оратором и политиком, что выгодно отличало его от остальных. Его перевод в Москву был воспринят как давно ожидаемое повышение, но его снова посадили на коров и зерно. Правда, в масштабах целой страны. С убыточным сельским хозяйством которым он заведовал после неожиданной смерти секретаря ЦК Кулакова, он явно не справлялся. Ему хотелось иных масштабов. К тому же все амбиции Горбачёва всегда поддерживала его супруга. И в 1984 году уже было ясно, что он стоит на пороге власти. Черненко был тяжело болен, и врачи не гарантировали ему даже нескольких месяцев жизни. Горбачёв приехал навстречу, лишь бегло просмотрев бумаги, Подготовленный гордиевским Он начал привычно импровизировать. Если бы госпожа Тэтчер понимала русский язык, она бы сразу смекнула, что он плавает по многим вопросам. Но переводчики были достаточно профессиональные и подготовленные люди. Все шероховатости языка Горбачёва они убрали. Теперь его ответы поражали своей непосредственностью и смелостью суждений. Она ждала, что он начнёт говорить с ней по шаблону, подготовленному для него гордиевским Но он вел себя абсолютно иначе. Тэтчер пришла в восторг. Это был первый советский лидер, который вел себя столь непосредственно, к тому же не боялся отходить от общепринятых канонов. Хорошее образование, долгая жизнь в сельской глубинке, привычка высказываться более открыто и без шаблонов, амбициозная супруга, зацикленные на своих бумажках партийные чиновники, осторожные дипломаты и разведчики, Весь этот комплекс причин сыграл свою роль. Горбачёв хотел выделяться. Он и выделялся своим провинциальным говором, своей непосредственностью, своей непомерной амбициозностью. Он искренне полагал, что знает положение дел лучше других. Тэтчер он понравился, и она заявила на весь мир, что с этим человеком можно иметь дело. Досье Гордиевского сыграло решающую роль. Через несколько лет Гордиевский сбежит из-под наблюдения, и его вывезут в Великобританию. Тогда обнаружится, что бывший резидент внешней разведки, готовивший материалы Горбачёву для встречи с Тэтчер, был английским агентом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но никто об этом не вспомнит. Или им не разрешат об этом вспомнить. Правда, в отношении известного шпиона так и не было принято конкретное решение. Уже после перестройки его семье разрешили выехать в Лондон. Такого не случалось никогда в истории советских спецслужб. Гордеевский начал писать книги, рассказывая о своей судьбе. О нем сняли несколько фильмов. Но никто не вспоминал, как он помогал Горбачеву готовиться к встрече. На эти воспоминания было наложено негласное табу. И в Москве, и в Лондоне. Зато Гордеевский оказался одним из немногих агентов, сбежавших на Запад и оставшихся в живых. Он так никогда и не узнал, что лондонская встреча Горбачева с бывшим премьером Великобритании невольно сохранила ему жизнь. Ведь в случае ликвидации Гордеевского пришлось бы вспомнить и этот позорный эпизод из жизни первого президента Советского Союза. Первого, который стал и последним в истории некогда великой страны.